Глава 14. Да, моя госпожа. Машет он тут крыльями. Чуть метелочку мою не зацепил. И шляпу с головы чуть не сдул потоком воздуха. «Слушай, иди и лети в леса И указала ему рукой вперед. Очень старалась держаться, не сказать что-нибудь более весомое. «Он и так меня сегодня прибил новостями, а еще летит тут, понимаешь, в глаза заглядывает». Да я из-за этих новостей впервые на занятия не могла сосредоточиться и чуть лабораторную работу не завалила. Или дождалась окончания последней лекции. Сто раз пожалела, что вообще на нее пошла. Но я ведь никогда не пропускаю занятия. Потому что... А потому что не пропускаю. И, забыв об обеде, помчалась в комнату, где меня ждал Дамье. И вот лечу я сейчас в сторону темного леса, а в голове постоянно крутится то, что он рассказал мне утром. «Что значит женщины моего рода прокляты?» А разве хоть одна из них не в таком уж и давнем прошлом была счастлива с мужчиной? — Спылила вспылила я. — Можно подумать, многие женщины с вами, мужчинами, счастливы. — Всякое в жизни бывает, — пожал плечом демон. Но не весь же род поколение за поколением разочаровывается в мужчинах. Как же много в его словах было правды. Но я не проклята. Девчонки бы уже давно что-то такое во мне разглядели. — Стало так точно. Она в проклятиях спец. Так что врет демон все. Но зачем? И откуда знать такие подробности о членах моего рода? Последняя мысль заставила похолодеть и вспомнить, кто передо мной стоит и какие слухи ходят о демонах. «Кто тебе рассказал такие подробности?» За своих я готова была убивать. Магия взбурлила во мне, как зелье в котле. Волосы, которые во время рассмотрения гардероба я успела распустить, чтобы переплести, стали извиваться вокруг головы рыжими змеями. Воздух между мной и демоном словно загустел. «Эй-эй!» Опасливо поднял ладони Дамьен и медленно отступил на шаг. Никто мне ничего не рассказывал. Вернее, рассказывал, но не это. Ах ты гад! Мои волосы метнулись вперед, и демон лишь чудом увернулся от их удушающего захвата. Кэсси, успокойся! Попытался привести меня в чувство демон, но лишь вывел из себя еще больше. Для тебя я, госпожа Кассандра Ванруш! взвилась я, и волосы ринулись в очередную атаку, а я изготовилась применить один из своих убойных артефактов, висящих на моей шее госпожа тут же выпалил он и почему то похабненько улыбнулся но тут же сделал серьезное выражение лица и выпалил лесовик это был лесовик ночью он рассказал как прокляли твою прабабку и что это проклятие пало на весь твой род по женской линии вот я и решил рассказать о нем чтобы ты поискала как можно снять проклятие той черной ведьмы черной ведьмы я была потрясена остановилась и медленно выпустила из рук артефакт проклятие этих ведьмы в самом деле могут быть очень Изощренными, но почему демон вдруг решил поделиться информацией? Со мной. Я бы еще поняла, если бы он что-то потребовал за нее взамен, но он просто так все выложил. Или самое главное, за что он будет торговаться еще впереди? Я сощурилась. С чего вдруг такое благотворительное желание поделиться такими интересными сведениями? Ты помогла мне найти недостающую часть артефакта. Разве я мог тебя не отблагодарить? То есть это такая благодарность? Именно! сплеснул руками Домен. И ты сейчас все все мне расскажешь и не потребуешь ничего взамен? Точно, подтвердил он, и когда я уже почти ему поверила, добавил Почти! Я закатила глаза, так и знала, что ему нельзя верить. Что тебе нужно? Ты меня поцелуешь. Что? Кажется, по моим волосам прошел разряд. По крайней мере, я услышала характерное потрескивание. В щеку! И перед самым моим отбытием! «А я потом неделю не буду ее мыть и буду вспоминать твои нежные прикосновения к губ». «Ты дурак!» «А что, уже и пошутить нельзя? У меня, между прочим, стресс! Ты бы себя сейчас видела!» Я повернулась к зеркалу и чуть не отшатнулась. Оказывается, я могу быть страшной. Очень. Даже описывать эти извивающиеся рыжие ленты из волос, светящиеся фосфорисцирующей зеленью глаза и заострившиеся черты лица не буду. Пожалуй, демон еще неплохо держится». Усилием воли успокоилась и вернула себе приличный вид. Разве что расчесываться придется долго. Но если то, что сказал Дамьен, правда, то я обязана обо всем узнать и освободить свой род от проклятия. Мне-то мужчины все равно не нужны. Слишком много от них проблем, а еще они сильно отвлекают от науки и вообще отвлекают. А вот другие женщины рода Ванруш, возможно, еще сумеют обрести женское счастье. Ладно, рассказывай, со всеми подробностями. А поцелуй фыркнула, подошла к сумке достала расческу. «Он будет тебе поцелуй в щёку на прощание». Идет. Давай помогу расчесать. Я знаю, что справиться с такими длинными волосами непросто». Внезапно предложил он и протянул ко мне руку за расческой. Я посмотрела на его не очень длинную косу, и он понял возникший у меня вопрос, правильно улыбнулся. «Сестра. У нее есть младшая сестра, которой я в детстве помогал вытаскивать из волос колючки». Мы вместе сбегали из дома, и об этом долго никто не догадывался. Считалось, что пробраться через аркулентские колючки, растущие около наших окон, невозможно, а мы с сестрой почти каждый день доказывали ошибочность такого высказывания. Но иногда вычесывать друг другу волосы все же приходилось. Я невольно улыбнулась, представив двоих рыжих демонят с усердием вырывающих друг у друга из волос колючки. Ладно, держи, но если будет слишком сильно дергать, я предпочту расчесаться сама. Идет, садись давай. Ты рассказывай все с самого начала. Куда же теперь денусь? Демон неожиданно фыркнул и добавил: Госпожа, я посмотрела на него подозрительным взглядом, но уселась на стул и стала слушать историю прошлых лет, из-за которой женское счастье для женщин нашего рода стало недостижимой мечтой. А когда услышала все вплоть до исчезновения Лесовика, задала резонный вопрос: Значит, ты думаешь, что он знает того, кто может рассказать нам, как снять проклятие? Думаю, да. Нечисть не врет, по крайней мере, открыто. И когда я его спросил, знает ли он условия снятия проклятия, он сразу ответил, что нет. Но вот насчет того, кто может знать, не ответил и предпочел скрыться. Мы некоторое время молчали. Дамьен, на удивление, бережно расчесывал мои волосы, и это действовало умиротворяюще. Думаешь, он ответит на этот вопрос только мне, как одно из рода Ванруш? Ну, меня он уже проигнорировал, а лесовики — не те создания, которых можно легко заставить сказать то, «Что они не хотят говорить?» «Тут ты прав», — вздохнула я и невольно прикрыла глаза от удовольствия. «Оказалось, что очень приятно, когда тебя так аккуратно и нежно расчесывает. Все, наконец раздалось над ухом. Все? вырвалось у меня разочарованная. «Но если ты меня поцелуешь, то я так и быть продолжу». И улыбающееся лицо Дамьена оказалось совсем рядом. «Да иди ты!» — подскочила я резко, возвращаясь к действительности, осознавая, что опаздываю на занятия. А я никогда не опаздываю на занятия. Все из этого демона. Освободи комнату, мне нужно одеться. И жду тебя здесь сразу после занятий. Полетим в темный лес». «Да, моя госпожа». Глаза Дамьена весело блеснули. «Иди ты!» — насупилась я, выталкивая его за дверь, и закрылась на замок. До леса долетели быстро. Я слезла с метлы, стукнула черенком о землю и сощурилась, всматриваясь в переплетение ветвей. «Ты включила какой-то супер-супер ведьминский взор?» — приземлившись рядом, хмыкнул Дамьен. «Что?» «Ну, ты так уставилась в лес, будто рассчитываешь вызвать лесовика одним своим взглядом». «Не веришь в мой супер взор Я решила, что смущаться не в правилах ведьм. «Тогда предлагай свой вариант». «Могу сломать несколько деревьев». Я покосилась на демона. «И ведь ему совсем не жалко деревья. И подумать о том, что лесовик после такого может решительно отказаться с нами даже разговаривать, тоже как-то не судьба». «Мужчины!» — проворчала я. Все бы вам ломать и крушить!» Как насчет того, чтобы принести лесовику подарки и просто позвать? Я достала из сумки припасенные пирожки, бутыль молока и фирменную бабушкину наливку, которая она меня снабдила в сугубо лечебных целях. Мы с подругами уже успели оценить ее, несомненно, важный и значимый терапевтический эффект в лечении наших нервов. Все это добро я поставила на пенёк и позвала. «Уважаемый лесовик, кланяюсь вам поясным поклоном и зову отведать угощение». И поклонилась. Так кланяться среди людей уже давно не принято, а уж нечисти такие знаки уважения не оказывали и того дольше, разве что ведьмы еще помнили старый клад. Сейчас я выступала в роли просителя и, и посчитала, что нужно уважить такую древнюю нечисть. «Надо же!» — раздалось через несколько минут ожидание из-за «Давно меня так не привечали!» Лесовик, словно из ниоткуда вынырнул у самого пня, и при чмоке удовольствия начал рассматривать подношения. «А на Ливочка гости не баловали, вовсе ли триста, а то и все пятьсот!» — посмотрел на демона и хмыкнул. «Что? Неужто он так быстро тебе все рассказал о проклятии?» «Рассказал», — подтвердила я. «Видать, много за такое выторговал. Более эти демонюки хитрые!» Глянул на меня и внезапно удивленно хмыкнул, поняв по выражению моего лица, что ничего такого на меня и не выторговывал. «Бо, да у нас тут, если не любовь, то симпатия! Я же говорила Гурчику, что не зря демон повадился ночами деревья у меня крушить!» Я покосилась на эхидно улыбающегося демона и фыркнула. «Симпатия у него, как же!» «Если у этого демона есть какая-то симпатия, то она точно не ко мне!» — ответила под насмешливым взглядом лесовика. «Я пришла к вам за другим. Думаю, вы догадываетесь». «Сколько сегодня пташек вылупилось, аль урунгузиков родилось?» Прикинулся дурачком лесовик. «А я дала себе мысленный подзатыльник. Если что-то просишь у нечисти, то просьбу нужно излагать точно, без возможности истолковать ее иначе. Потому что сейчас... Потому сейчас нужно срочно исправлять положение. Нет, мне нужно знать условия снятия проклятия, которое черная ведьма когда-то наложила на наш род». «О, как!» Лесовик сложил руку на груди и посмотрел на меня серьезно и задумчиво. — Я знаю, кто тебе может помочь, но не знаю, захочет ли она вообще разговаривать. — Вот с ним? — он ткнул пальцем в демона. — Точно бы не стала с тобой. Я сделала жалобные прижалобные глаза. — Может, и поговорит. Ладно — Ладно. Он махнул рукой, будто решаясь. — Люблю я вас, ведьм, и вы этим пользуетесь. Идите по тропинке и никуда не сворачивайте. А коли свернете, то и проклятием интересоваться будет никому. Хлопнул в ладоши и пропал вместе со всеми моими подношениями. А где тропинка-то? Опешила я. Вот, появилась только что. Дамьен взял меня за руку и потянул вперед. Я наконец заметила извивающуюся среди деревьев тропу. Хотела забрать свою руку из его горячей ладони, но демон не выпустил. Он обернулся и очень серьезно посмотрел мне в глаза. Эти тропы опасны. Мне будет спокойнее, если я буду уверен, что ты точно идешь позади. Я кивнула, понимая, что он прав. Слышала я о таких лесных тропах. Они могут вывести куда угодно. И о тех, кто с них сошел, больше никогда ничего слышно не было. Стало немного жутко. И я бы никогда не призналась, но когда он вот так держал меня за руку, я чувствовала себя гораздо увереннее. А кроме ощущения защищенности я чувствовала что-то еще, о чем очень не хотелось задумываться. Шагали мы не меньше получаса, и я порадовалась, что оделась потеплее. Почему-то на этой тропе было очень холодно. Когда тропа закончилась, мы оказались у края поляны, на которой стоял маленький покосившийся домик. Но он не был заброшен, снег вокруг него был заботливо расчищен, а из трубы шел бордовый дымок. На некоторое время мы застыли, рассматривая эту картину не решаясь идти вперед. Неожиданно дверь домика отворилась, и на порог вышла старенькая сухонькая старушка. Она куталась в какой-то непонятный, побитый жизнью и временем тулуп, но ее седые волосы были уложены в аккуратную волосок-волоску-прическу. Старушка оглядела нас до удивления острым взглядом выцветших глаз. «Ну чего встали?» «Проходите, раз уж этот старый пенек открыл вам ко мне дорогу». Мы с Дамьеном переглянулись и пошли к домику. В синях умопомрачительно пахло травами, что было неудивительно. Здесь везде висели сушёные пучки, но стоило нам войти в комнату, как этот запах изменился на аромат свежего хлеба. Комнатка оказалась небольшой и поделённой занавеской на две части — кухонную и спальную. Внутри оказалось хорошо натоплено, и я с удовольствием потерла замершие руки. Оказывается, я успела хорошо продрогнуть. А еще здесь было очень чисто, а на печи сидел большой черный веркот. Веркот — особый вид фамильяров, которые в незапамятные времена вывели их химирологи специально для ведьм. После начала притеснения ведьм веркотов практически полностью уничтожили. Но в темном лесу они выжили, и лесовик уже подарил двоих Матильде и Стелле после инициации. По сути, веркоты — оборотни, имеющие две постаси – кота и ворона. Я этих созданий уже без труда отличала от обычных котов. Есть опыт общения с фамильярами Матильды и Стеллы, которых им подарил лесовик. Я о таком пока могла только мечтать. Фамильяры появляются только у инициированных ведьм. Потому я и пошла тогда вызывать себе умненького песика, а вызвала не менее умненького, но почему-то целого высшего демона. Покосилась над Амьена и вздохнула. Как все было бы проще, если бы в моем пентаграмме все же появился кто-то вроде Бруно но все эти мысли вымело у меня из головы, когда старушка развернулась, снова оглядела нас пристальным взглядом и произнесла. «Ну, здравствуй, внучка!» Я не поверила своим ушам. «То есть как, внучка?» «Скорее, правнучка!» «Нужно считать колено!» «Но разве это важно?»